Глава четырнадцатая Если девичье сердце Затрепещет первой любовью В ранней молодости, Чистую душу ее Она возведет до блаженства, Счастьем, радостью она засияет, Светлым, прекрасным Вольный свет ей покажется, И солнце будто ярче горит, И небо ясней лучезарней, И воздух теплей благовонней, И цветы краши цветут, И вольные птички поют веселее, И все люди кажутся добрее и лучше. Бегать бы, да беззаботно резвиться, А если бы крылья, Лететь бы, лететь в синее небо, Подняться бы выше облака ходячего, Выше тучи гремучей, К солнышку красному, К месяцу ясному, К частым звездочкам рассыпчатым. Та святая любовь Ангелам Божьим из рая приносится, и, грядя на нее, радуются блаженные жители неба. И такую любовь испытала Марья Гавриловна, когда просватана была за Евграфа. Иного рода бывает любовь, проведет женщина молодые годы в напрасных ожиданиях, сердце у нее черствеет и станут ему недоступны, чувство блаженства первой любви. Если ж она полюбит в ту пору, Такого человека, что хоть на два, либо на три года моложе ее, Тогда любовь для нее — не радость сердечная. Вместо любви жгучий пламень по телу разревается, И тот пламень — не светлое чувство души, Но буйная страсть, неудержимо влекущая женщину — В объятия того, кого она полюбила. И отдаётся она той страсти Безрассудно и беззаветно, Ни сожаленья о минувшем, Ни опасений за будущее. Ум засыпает, Думы туманами кроются, На очи ровно с завеса спускается. Вся жизнь замирает, остается живым, одно обуянное пылом страстности, сердце, сердцем той женщине видится, сердцем ей слышится, постылит ей вольный свет, ни на что бы она, кроме милого, не смотрела, ничего бы она. Кроме любовных его речей, не слыхала. Со всякою страстью душевная скорбь неразлучна. И такую страсть, такую скорбь познала Мария Гавриловна, Полюбив Алексея. Не дай ей Бог познать. Третью любовь. Бывает, что женщина на переходе от зрелого возраста к старости полюбит молодого, тогда закипает в ней страсть безумная. Нет на свете ничего мучительней, ничего неистовей страсти той. Несердечная тоска идет с ней об руку, а лютая ненависть, Чёрная злоба ко всему на свете, Особливо к красивым и молодым женщинам. Говорят, первая любовь от Бога, Другая — от людей, А третья — от ангела, Что с рожками да с хвостиками пишут. И в девицах, и замужем, И в Манифиной обители Марья Гавриловна Жила затворницей. Посторонних людей, Особенно мужчин, Она никогда почти не видала. Только и встречала Кой-кого у брата в Казани, У Потапа Максимыча В Осиповке. Да у матушки Манифы, Когда приезжали к ней Богатые именитые благодетели. Заехав, В шумный, незнакомый город, Она как в лесу очутилась, И напала на нее робость, И стало ей стыдно На чужих людей смотреть. На кого не взглянет, Все ей кажется, Что смеются над ней. Вот, мол, вдовушка так вдовушка, Подцепила молодчика Да и живет с ним без стыда, без совести. Заговорят ли погромче в соседних комнатах гостиницы? Раздастся ли там веселый смех? Все ей думается, что про нее пересуды идут. Над нею люди смеются. Измучилась. Сказала Алексею, что в гостинице она жить не станет. Завтра же переедет на квартиру и останется в ней, пока не приищется, дом для покупки. Алексей спорить не стал. На другой день нанял он особый домик. На краю города, в глухом, немощенном и поросшем травой переулке. Не то было непременное желание Марьи Гавриловны. Переезжая, потребовала она, чтобы Алексей оставался в гостинице и навещал ее только днем. Поморщился тот, но спорить не стал. Домик, где поселилась Марья Гавриловна, был построен на венце в высокой стайме над Волгой стоящей горе. С трех сторон окружает его садик, Вишеньем глухо заросший. Из окон видны и могучая река, И пестрая даль заволжья. По синим струям взад и вперед Птицами летят пароходы, Оставляя за собой Полосы черного дыма кверху, Белые ленты пены кипучей внизу. Не стая белоснежных лебедей Плавно несётся по водным зыбям, Широко раскинув свои полотняные крылья, Стройные расшивы по Волге бегут. И еле двигаются черепашьим ходом Неуклюжие коноводки, Таща за собой целые города Огромных ладей. А там, за темно-синими струями реки, За желтыми песками мелей И лугового берега, Привольно раскинулась Необозримая даль, Крытая зелеными пожнями, Сверкающими на солнце озерами, заводями И черными рядами Больших, двужилых, бревенчатых изб В многочисленных заволжских деревушках. А под самым закроем небосклона синеет и будто трепещет в сухом тумане полоса лесов, в глуши которых Марья Гавриловна отдохнула от великой душевной скорби и заживила сердечные раны по тихим безмятежным покровам манефы. По целым часам, безмолвно, недвижно, Стоит у окна Марья Гавриловна В перью, в грустные очи, в заречную даль. Ничего тогда не слышит она, Ничего не понимает, что ей говорят. Нередко на темных ресницах Искрятся тайные и тихие слезы. О чем же те думы? О чем же те слезы? Жалеет ли она покинутую пристань? Тоскует ли по матерям каменного вражка? Или мутится душа ее черными думами при мыслих? Что ожидает ее в безвестном будущем? Нет. Видна из окон другая река, многоводная, Ровно исполинской щетиной, Устье ее покрыта мачтами разновидных судов, Тесно расставленных от одного берега до другого. Льет-то река свои мутно-желтые воды В синей лона матушки Волги. За той за рекой, другое за речья, Обширней оно лесного заволжья, Веселей, оживленней. Ровной, гладкой низиной Расстилается оно к солнечному закату. В дари межпологих берегов Блещет на солнце верховая Волга. Над нею, мешаясь с дымом береговых фабрик И бегущих к Рыбинску пароходов, Клубится дым Балахонского усолья. Искрятся и сверкают озёра, Сияют белые церкви обширных селений, Пламенем пышут стальные заводы. Синеют дальние леса, Перерезанные надвое, Вытянутой, как струнка, Каменной дорогой. Левей по краю небосклона Высится увенчанный дубовыми рощами хребет Краснобурых с белоснежными Алибастровыми прослоями гор Что тянется вдоль прихотливо извивающейся оки. По сыпучему песку лугового берега, насупротив города, раскинулся длинный, непрерывный ряд свобод, и в них, среди обширных деревенских строений, города высятся, Двух- и трёхэтажные каменные дома. На стрелке целый город огромных, Некрашенных кирпичных зданий, Среди которых стройно поднимаются Верхи церквей и часовен, Минареты мечети китайские киоски восточный караван Сараи То Макарий сюда На этот пестрый своеобразный город обращены средливвые взоры Марии гавриловны по целым часам. Не сводит она глаз с ярмарочных строений, Чего-то всё ищет. Середь множества однообразных построек Хочется ей отыскать китаечный ряд, А в нём бывшую отцовскую лавку. Но с тех пор, как Гаврила Маркелыч залета въезжал торговать к Макарью, Ярмарка не один раз сгорала дотла, И на месте китаечного ряда давно уж был построен Трёхэтажный каменный дом, назначенный для гостиницы трактиров. Исчезла уютная лавочка, Исчезли и тесные над нею горенки, Где Марья Гавриловна узнала на малое время Сладость земного блаженства. Там, просватанная за Евграфа, Немного дней провела она в сладкой беседе С милым избранником непорочного сердца. И вот она опять, невеста, Опять по целым часам беседует С новым избранником сердца. Но не те беседы уж, не прежние, Не те, что верись с Евграфом. Толкуют про Соболя, Толкуют про устройство хозяйства, Про то, как получше да посходнее дом купить, Как бы Алексею скорей в купцы записаться. Не цвести по два раза в цветочком, Не знавать Марье Гавриловне прежней любви. Чаще и чаще вспоминает она про Евграфа И молится за него Богу усердней. Задумчивей прежнего стала она, Беспричинная тоска Туманит сердце ее. Но только послышится Звонкий голос Алексея, Только завидит она его. Горячий страстный трепет Пробежит по всему ее телу. Память о промелькнувшем счастье с Евграфом Исчезнет внезапно, как сон. Не нагрядится на нового друга, Не наслушается сладких речей его, Все забывает, его только видит, Его только слышит, ноет, изнывает В мучительно страстной истоме Победное сердце Марьи Гавриловны, В жарких объятиях, В страстных поцелуях изревает она Кипучую любовь на нового друга. Но лишь только уйдет Алексей Опять за прежние думы, Опять за воспоминания о былом блаженстве И светлый образ Евграфа, Опять во всей красе Восстает тогда Пред душевными ее очами. Нет тихой радости, Нет сердечной услады, Одна тоска, одна печаль плакучая. Девица не надевуется на свою сударыню Таня. Замуж воле охота идет, а сама с утра до ночи плачет. Неспроста это. Тут дело нечисто. Враг лиходей напустил притку присуху. Невластно, видно, была сурочить ее теткой Егориха. Враг Лиходей сильнее ее. — Кто же тот Лиходей? — спрашивает себя Таня. — Никто как он. Некому быть, окромя Алексея. Он присушил. Он вражьим колдовством приворожил к себе Марью Гавриловну. И вспоминая, Таня, все, что прежде слыхала от людей Про любовную присуху, приворотные корешки И другие волшебные чары. Когда он недобрый, впервые был у нас в Комарове, Когда он без возу, без спросу вошел к нам в домик, Меня на ту пору не было дома. Не иначе, что подкинул он тогда под порог Наговоренное воронье перо. Не иначе, что у него тогда на кресте Было навязано заколдованное ласточкино гнездо. Супротив тех волхований не устоять, Ни девице, ни вдовицы, ни мужней жене Памяти решиться, разума лишиться, Во всем подчинится воле того человека, Пока сам он не сурочит с нее чарования. Верно этот враг лиходей, С нечистой силой в дружбе в совете живет. Может статься в глухую полночь в нетопленной бане, В молоке от черной коровы, Варил он лягушку да черную кошку, Может быть, вываривал из них приворотные грабельки? Тронь теми грабельками девицу, вдовицу или мужнюю жену. Закипит у ней ретивое сердце, Загорится алая кровь, распалится белое тело, И станет ей тот человек. Красней солнца, ясней месяца, Милей отца с матерью, милей роду племени, Мири свету вольного. Молиться от него не отмолишься, Чураться не очураешься. Век свой будешь ему, Рабой безответной. Ни жить, ни быть, ни есть, ни пить Без того человека нельзя. Как рыбе без воды, как телу без души, Так и женщине без того человека. От рехов очарования на нее бедную Ветры буйные со всех концов наносят Тоску тоскучую, сухоту плакучую, И ту тоску, и ту сухоту Ни едой заесть, ни питьем запить, Ни сном заспать, ни думами развеять, Ни молитвой прогнать. Так вот и Марья Гавриловна, Ворожила тетка Егориха, И на корни шептала, и на травы наговаривала, С уголька умывала, переполох выливала, А немалой пользы не вышла из того. Не сильна была ведовством своим Сурочиц Марьи Гавриловны Притку-присуху любовную Чем же избавить сударыню от тех лихих чарований, Чем отрезвить ее душу, чем разум оздравить? Не в силах Таня придумать. Грядя на тоскующую Марью Гавриловну, Беззаветно преданная ей девушка забывает свою печаль. Не помнит своей кручины. В шелках, в бархатах станешь ходить, Будешь мне за место родной дочери, Весело заживем, в колясках станем ездить, На пароходах по Волге кататься. Говорила ей сударыня перед отъездом из Комарова, А вот теперь день-деньской, словечка с ней не перекинет. Скука, тоска, печаль великая. Но не сетует, не досадует Таня На Марью Гавриловну. Во всем корит, во всем винит Одного Алексея, И пуща огня боится его. Долго ли в самом деле, думает Таня, Такому кудеснику, такому чаровнику Заворожить сердце бедной девушки, Лишить меня покоя, наслать на сердце Тоску лютую неизбывную. А как взглянешь на него, залюбуешься, Что за красота молодецкая, Что за поступь удалая богатырская? И страшат, и прельщают бедную Таню Быстрые полючьи взоры черных очей Алексея. По приезде в город Алексею прежде всего надо было Соболя принять. На другой же день отправился он на пристань. Было уже за полдень. Ото всех пристаней пароходы давно отвалили. Наступило обеденное время рабочих, и они разбрелись по береговым харчевням. Набережная совсем почти опустела, Незаметно на ней обычной суеты, Не слышно ни песен, ни громких кликов, Ни зычного гомона рабочего люда, Величаво поднимая кверху Легкую мачту с тонкими райнами И широкую белую трубу С красным перехватом середке. Сиротой стоял опустелый соболь, Ни на палубе его, ни на баржах Не было ни одного тюка, ни одного человека. Галки расселись и по райнам, И по устью дымогарной трубы, А на носу парохода беззаботно уселся Белоснежный мартын с красноперым окунем в клюве. Мерно плещется о бока и колеса пустого парохода, Лёгкий прибой волжской волны. На сходнях стоит тот самый капитан, Что так неприветливо обошёлся с Алексеем, Когда тот недели две перед тем Впервые увидел Соболя. Стоит капитан, и должно быть От скуки и безделья щёлкает кедровые орехи. Глаз, не сводя, смотрит он вдаль по Волге, Грядит, как из-за бледно-желтой, Заметавшей чуть не половину реки косы. Легко и свободно выплывают один за другим Низовые пароходы, Увлекая за собой долгие, легкие, уемистые баржи. Узнал Алексей капитана, подошел к нему. Важности напустил на себя. Я, дескать, все едино, что хозяин. Это соболь? Спросил он. Соболь. Сквозь зубы ответил капитан, не взглянув путем на Алексея, не повернувшись даже к нему. «Марья Гавриловна и Масленниковой?» Снова спросил Алексей. «Ее!» Нехотя молвил капитан и по-прежнему глаз не сводил с подбегавших пароходов. «К сдаче готов?» Продолжал спрашивать Алексей. «Пятнадцать по попусту проживаем», Сказал капитан Искаса, взглянув на Алексея, Но и тут не вздумал ему поклониться. «Как попусту?» — спросил Алексей. «Пароходной хозяйки нет, дуй ее горой, Поверенных не шлет». Время только даром проводим. «Я приму!» — сказал Алексей. Капитан не смутился, повернулся к Алексею и, продолжая щелкать орехи, внимательно оглядел его с головы до пяток. «Доверенность?» — протягивая руку, спросил он. «Какая?» «Впервой должно быть на пристани-то», — усмехнулся капитан. «Пароход, не дров поленница, без доверенности как его сдашь?» «Доверенность от хозяйки нужна, от купчихи, значит, от мастря Николай». И пристальней прежнего стал приглядываться К выплывавшим из-за песчаной косы пароходам, И по-прежнему принялся щёлкать кедровые орехи. Закипела досада в Алексея. «Сгоню его беспременно», — думает он. «Ишь, какого барина гнет из себя сиволапый!» Слово путем не хочет промолвить. Повернулся и пошел вдоль по набережной. Десяти шагов не прошел, как капитан ему крикнул вдогонку. «Эй, почтенный! В молодцах, что ли, служишь? У хозяйки-то!» Взорвало Алексея, обидно стало. «В молодцах!» «Тебе что?» Грубо спросил он капитана, не повернувшись. «Коль в молодцах у нее так молви, приемкой бы не медлила!» На всю пристань орал капитан. «Я ей не караульщик. Мне на другом пароходе место готово. Лишусь по ее милости места. Убытки взыщу. Скажи от меня ей, чернокосницы. здесь, мол, ни скиты по тачке не дадут. Так и скажи ей, тысячу, мол, рублев не отделаешься. Я ей щетинку-то всучу. Куда как хотелось Алексею вернуться к пароходу и притузить капитана, но воздержался. Главное полиции боялся. Взял извозчика и к маклеру. Пробыл у него больше часа. У Потапа Максимыча негде было ему деловым порядком научиться. Обещав хорошую плату, расспросил Маклера, как пишут доверенности, как покупают и продают дома, пароходы, как в купцы приписываются. Душ, да кстати, спросил и о том, нет ли у него на примете хорошего капитана на «Соболь». Приехавший к Марье Гавриловне таких страхов наговорил, что та совсем растерялась. «Был я на Соболе», — озабоченно и беспокойно сказал он. «Не больно там, ладно». «Что такое?» — встревожилась Марья Гавриловна. «Завтрашнего числа надо его беспременно принять». Сказал Алексей, не то много придется платить неустойки, да еще за простой. Судом грозит, капитан, убытки взыскивать хочет. Сегодня же прими, голубчик, теперь еще не поздно успеешь, молвила Мария Гавриловна. Без доверенности не сдадут. Не дров поленница. Сказал Алексей, кстати, ввернув слова капитана. «Я тут час ее напишу», — сказала Мария Гавриловна. «Скоро, блины пекут до да сказки, сказывают», — молвил Алексей. «Чтоб ее написать как следует, две либо три недели надо». Нарочно к Маклеру ездил, советовался. Говорит то же самое. «Скоро!» «Этого дела сделать никак невозможно. А если три недели еще пропустить, так этих проклятых неустоек до да простоев столько накопится, что, пожалуй, и пароход тот не будет стоить того. И нужно же было братцу твоему любезному неустойку вписать, и без нее обошлось бы. А уж если без неустойки нельзя, так писал бы, по крайности, небольшую». Теперь вот поди и дайся тут, по его милости. Что же нам делать, Алешенька? Что ж делать, голубчик ты мой? Почти со слезами говорила Мария Гавриловна, припав лицом к плечу возлюбленного. Сам не знаю, что делать, холодно ответил Алексей. Ума приложить не могу. Макрер, правда, советует. Да, этого нельзя. Этого никак невозможно. Большие тогда надо убытки принять. Что такое? Спросила Марья Гавриловна. Да, что? Пустое дело. молвил Алексей. Не стоит поминать? Да скажи, голубчик. Скажи, милый ты мой! Крепко обнимая Алексея, спрашивала Мария Гавриловна. Продать советует, сквозь зубы сказал он. Не хотелось бы мне продавать парохода, грустно промолвила Мария Гавриловна. Все говорят, что пустить хороший пароход на Волгу — дело самое выгодное. Прибыльней того дела по теперешним временам, говорят, не придумаешь. В Казани у брата ото всех так слыхало. И Потап Максимыч тоже сказывал, и Сергей Андреевич Колышкин. — Конечно, выгодно, — сказал Алексей. «Да вот, эти окаянные неустойки, что братец твой в условия ввернул. Опять же, простое. Благодари братца, он так устроил». Не ответила Марья Гавриловна. После недолгого молчания Алексей продолжал. «Маклер, — говорит, — покупщики завтра же найдутся». — Только уж денег. Тех не дадут, сколько за собор оплачено было. За половину продать так, слава богу, — он говорит. — Господи, да что ж это такое? — всхрипнула Марья Гавриловна. — Ведь это разорение. — Сам тоже думаю, — молвил Алексей и, встав с места, подошел к окну и, закусив нижнюю губу, стал по стеклу барабанить. — Что ж нам делать? Что ж нам делать-то? Тосковала Марья Гавриловна. — Алеша, хоть мы с тобой пока и не венчаны, а все ж ведь ты голова. Подумай, помоги твою ведь! Где мне, глупой бабёнке, знать, да делать такие дела? Где мне было им научиться?» И, зарыдав, обняла Алексея и поникла на груди его головою. Еще Маклер советовал», — сказал он, — «Только не знаю как». По-моему, это совсем уж неподходящее дело. Что? Что такое? спрашивала Мария Гавриловна. Да нет. Пустяки. Нестаточное дело. Говорить не стоит, сказал Алексей. Да скажи, голубчик мой. Скажи, ради Господа, Что не сказать ради Творца Небесного? Да, пожалуйста, Алешенька! Молила его мария Гавриловна. Переминается Алексей, не сказывает. А мария Гавриловна пуще молит, пуще просит его, Нежной рукой разглаживая муры чего жениха заговорил он наконец будто с большой неохотой продать его скорей надежному человеку пусть бы он заплатил неустойки что по сей день накопилось да очистив пароход от долгов воротил его — Зачем же дело стало? — быстро спросила Марья Гавриловна. — А где такого человека найдешь? — спросил Алексей. — Нынче всяк за свой карман. Подпиши-ка ему крепость-то. Он тебе поклон, да и вон. — Разве вот что... Посылай в Казань эстафету, зови брата. Пусть его купят. Свои люди сочтетесь. Задумалась Марья Гавриловна. И, немного подумав, тихо сказала. Не пошлю я за брата малюшенька. Бог знает, что у него на разуме. «Может, и грешу, а сдаётся мне, что он на мои достатки, смотрит завидно. Теперь поди ещё завиднее будет. Прежде хоть думал, что не сам так дети, на средства от меня получат. Нет, не продам ему Соболя». «Больше некому». Промолвил Алексей. Стало быть, пропадать пароходу? Зачем же пропадать? Весело сказала Мария Гавриловна. А ты-то на что, голубчик? Кто ж мне ближе тебя? Для тебя же, ведь его и покупала. Завтра же на себя переписывай. «Ведь я твоя, и все, что не есть у меня, твое! Все твое, голубчик, все!» Страстно целуя Алексея, говорила она, «Ладно ли будет так-то?» Промолвил он, «Люди ведь злые, нас скажут и не весь чего!» «Что нам до людей?» В страстном порыве вскрикнула Марья Гавриловна. «Делай скорей! Завтра же!» А чтоб людям поменьше пришлось про нас толковать, Сделаем вот что. Говорено было венчаться осенью. Повенчаемся теперь же. Ищи, папа, Петровки пройдут, Будем муж и жена». Обнял Алексей Марию Гавриловну и стал горячо ее целовать. «Либо в Москву, либо в Казань надо ехать», — сказал он. «Другого папа поблизости нет». «Ни за что не поеду в Москву!» — вскрикнула Мария Гавриловна. «Ни за что на свете! Ни за что!» Вспомнить она не могла про Москву, где провела печальные годы замужества. — Так, в Казань! — молвил Алексей. — И в Казань не поеду. — Решительно сказала Марья Гавриловна. — Там, брат, там много родных и знакомых. Пойдут разговоры, пойдут пересуды. — Нет, нет, не хочу. Не поеду в Казань. — Как же быть? — молвил Алексей. — Про городец я проведывал. Так раньше вздвижения там не будет, папа. Теперь, слышь, в разъездах. Где же венчаться-то? — В церкви. — Спокойно, — ответила Мария Гавриловна. «Как в церкви? В какой?» С удивлением спросил ее Алексей. «Да вон, хоть в этой!» Указала Мария Гавриловна в окно на церковный верх, возвышавшийся над домами. «Да это великороссийская!» Сказал Алексей. «А тебе немецкую, что ли, надо?» Улыбнулась Марья Гавриловна. «Грех ведь, Марья Гавриловна!» «Раздумчиво», — сказал Алексей. «Не слыхал разве, что по нужде и закону применение бывает?» Спросила Марья Гавриловна. «Да, оно, конечно!» Только знаешь, как то все думается. Грех, вот кажется, больно велик. Колебался Алексей. Пожалуй, еще не простой грех. Пожалуй, из непрощенных. Погодим лучше до вздвиженья. Как поп в городец воротится. «Не стану я ждать», — «с живостью сказала Марья Гавриловна». «Тяжела мне такая жизнь. Долго ее не вынесешь. Что я теперь стала? Сам посуди. Ни в тех, ни в всех. От берега отстала, к другому не пристала. Совестно даже на людей глаза поднять». «Нет, Алеша, нет». Ты уж не раздумывай. Не хочешь в Великороссийской, В Духовской, Единоверческой, Повенчаемся. Там обведут нас посолонь, И саю пить не станут, Чашу растопчешь, Молитвы поп прочитает те же самые, Что и в часовне. У старообрядцев и единоверцев При совершении брака Вокруг налуя ходят по солнцу, Исайя ликуй не поют. вино пьют из стеклянного сосуда, который потом жених бросает на пол и растаптывает ногой. До Никона Патриарха это было всеобдержанным обычаем, он сохранялся даже и на царских свадьбах. «Так-то оно так! Да все как-то, знаешь, оно!» Продолжал коребаться Алексей. «Что еще?» Быстро взглянув на него, спросила Марья Гавриловна. «Да я все насчет греха-то. Прощенный ли?» Говорил Алексей. «Одного я с церковником в бане парился. Так и за это отец Афанасий на духу-то началил начарил меня, на поклоны даже поставил. А ведь это, сама посуди, ведь это не баня». «Полный-ка, голубчик, по времени исправимся!» Перебила его Марья Гавриловна. «Ну, поставит поп на поклоны. Эка важность. Как-нибудь да отмолимся». Делать, видно, нечего. В Духовской так в Духовской. После долгого раздумья сказал Алексей. А нож и покрепче будет. Улыбаясь и обнимая Алексея, Молвила мария Гавриловна. В Духовской-то обвенчаемся, так венец не в пример будет крепче тогда уж ты меня как лапать с ноги не сбросишь что ты что ты эко слово какое сказала заговорил алексей а кто тебя знает я состареюсь а ты еще в паре будешь как знать что будет Сказала Мария Гавриловна. Полно ты, полно! Эх, что выдумала! Придет же такое в голову! Да о чем же плакать-то? Что и в самом деле? Ну, как не стыдно? Уговаривал Алексей Марью Гавриловну. А она, крепко прижавшись к плечу его, Так и заливалась слезами.